Глава 06 Прежде чем они вернулись в жилой комплекс, Пейдж позвонила Беттани Стюарт, одной из самых молодых сотрудниц Тангенса. В свои 25 лет Беттани была едва ли не умнее всех остальных. Она взяла трубку после второго гудка и ответила бодрым голосом, хотя часы показывали 4 утра. «Мне нужны досье отдела транспортных средств с фотографиями всех жителей города орой — Штат Колорадо. Выдели досье женщин в возрасте за 60 и пришли на мой компьютер. — Займет пять минут, — ответила Беттани. Досье пришло через три. Еще две минуты у тревиса и Пейдж ушло, чтобы найти Керри Холден. Она перекрасила волосы в темный цвет, но в остальном мало изменилось. В Оре она жила под именем Ребекки Хантер. В 20 минут пятого они уже находились в воздухе. Хотя у «Тангенса» не было самолета в пределах пограничного города, небольшой флот имелся на базе Национальной гвардии ВВС в Каспере в 10 минутах полета. Самолет «Гольфстрим-5», в котором они летели вдвоем, мог взять на борт 18 пассажиров. Голоса пилотов заглушал шум двигателей. Тревис выглянул в иллюминатор, когда они набирали высоту, но внизу царил мрак. Ближайшие города представляли собой едва различимые пятнышки света, далеко за границами зоны отчуждения, окружавший пограничный город. Несколько минут они молчали. Когда самолет набрал нужную высоту, двигатели заработали в другом режиме, и разговаривать стало удобнее. «Ты думаешь об этом?» — сказала пэйч Она даже не стала задавать вопроса или уточнять смысл фразы. Это поглощало почти все мысли Трэвиса в последнее время. Он кивнул, не глядя Пейдж в глаза. 14 месяцев назад, после двух лет отсутствия, ставшего следствием предыдущих событий, Тревис вернулся в Тангенс. 14 месяцев он занимался тем же, что и остальные обитатели пограничного города помогал изучать объекты Бреши, как новые, так и старые, и одновременно старался восполнить пробелы в своем образовании, которым обладали все в Тангенсе. За 10 месяцев Чейз сдал эквивалент экзамена по высшей математике за четвертый курс Массачусетского технологического института, а также освоил физику, химию и биологию на уровне студентов выпускного курса. Однако его коллеги часто шутили, что знания не имели особого значения, когда приходилось иметь дело с объектами бреши. Самые умные люди Земли были подготовлены к работе с устройствами, появлявшимися из нее ничуть не лучше, чем ласточки. И все же Тревису нравилось разговаривать с коллегами на одном с ними языке. И он обнаружил, что его восхищение перед брешью только увеличивается по мере того, как он обретает все новые и новые знания. Словно он смотрел на небо через мощную оптику. Но самое главное, теперь он мог заниматься в пограничном городе научной работой, стал настоящей его частью, вносил свою лепту в общее дело, а не был посторонним, оказавшимся на чужом месте. Но вернулся он сюда совсем по другой причине. Это было чем-то совсем иным. — Ты думаешь, существует связь? — спросила Пэтч. — Между тем, что происходит сейчас, и твоей историей? — Я постоянно об этом думаю, — ответил Трэвис. — Всякий раз, когда появляется что-то новое, я спрашиваю себя, может быть, все начинается. Я знаю, что рано или поздно получу положительный ответ. Вопрос был сложным, но Трэвис свел его для себя к самым простым вещам, как выделенные заметки в презентации в Пауэрпоинт, или нечто вроде черных мух, круживших над его головой. Первая часть не вызывала сомнений. Наступит момент, когда Тангенс научится посылать при помощи бреши сообщения в прошлое. По туннелю из настоящего, вопреки его сопротивлению, и они появятся из бреши до того, как будут написаны. У Трэвиса имелись все основания так думать. Два таких сообщения уже были получены. Пейдж из будущего и Трэвис из будущего отдали жизнь, чтобы их отправить. Этот процесс всегда оказывался фатальным. Имелись многочисленные подробности, но все сводилось к одному. Приближалось нечто плохое. Нечто, способное унести 20 миллионов жизней. И в ответе за них будет Тревис, у которого не останется выбора, альтернативный вариант окажется еще ужаснее. Пейдж из будущего, возможно, ей пришлось действовать, основываясь на ограниченной информации, противилась его решению, в чем бы оно ни состояло. Ее послание в прошлое содержало приказ самой себе убить Тревиса, чтобы ему помешать. Тревис предотвратил ее ход, отправив собственное послание, точнее... Посланца, продвинутый портативный компьютер, который назывался Черный Дрозд, но почти все знали его под именем Шепот. Шепот появился еще раньше в прошлом, чем послание Пэйдж самой себе, и в его задачу входило манипулирование людьми и изменение истории для того, чтобы Трэвис оказался возле Бреши в тот самый момент, когда из нее появится записка Пейдж, что и позволило Трэвису его перехватить. В настоящий момент Чейс и Пейдж имели лишь смутное представление о том, что все это значило. Они послали из будущего совершенно противоположные указания, и каждый заплатил за них жизнью. Их жертвы отличались лишь тем, что письмо Трэвиса было отправлено после записки Пейдж, иначе и быть не могло, ведь оно являлось ответом. Значит, он знал то, чего не знала Пейдж? На этом все заканчивалось. Трэвис из будущего скрыл детали, несомненно опасаясь, что иначе его нынешнее «я» полностью отойдет от дел. И теперь ему ничего не оставалось, как ждать. Ждать знака, что все начинается. Первое звено цепи, которое утащит его вниз, в темноту. Вниз, к ужасным событиям. «Давай не будем зацикливаться на этих мыслях», предложила пэйч. Станем решать проблемы по мере их поступления. Если повезет, мы раньше погибнем, и нам не придется ломать над ними голову. Человека в Белой парке звали Доминик, но его заказчики этого не знали. Может быть, у них имелось для него кличка или, что представлялось более вероятным, номер. Но если и так, они никогда их не использовали, когда обращались к нему. Они вообще к нему не обращались. Просто звонили и давали указания. Только им был известен номер синего сотового телефона. Мобильник зазвонил, когда Доминик красил кабинет в своей квартире в Санта-Фе. Насыщенный зеленый цвет отлично сочетался с белой отделкой письменного стола из орехового дерева. Доминик положил валик на поднос и ответил на звонок еще до того, как вступил барабан в песни Дэвида Боуи «Современная любовь». Он выслушал инструкции, запомнил, повесил трубку и отправился в кладовку, где за задней стеной имелась потайная ниша. Доминик выбрал белую парку с электроподогревом, рассчитанным на 12 часов работы, а также Ремингтон 700, с матовым покрытием и прицелом с четырехкратным приближением. Две минуты спустя он уже ехал в своей машине в частный аэропорт. Сейчас Доминик лежал в снегу на высоте в 500 футов и на полмили восточнее Орея, в штате Колорадо. Он расположился в узком конце долины, начинавшейся сразу за окраиной города. Орый напоминал новогоднюю игрушку. Прозрачный шар, внутри которого начинал идти снег, стоило его потрясти. Конусы света уличных фонарей озаряли крупные снежинки медленно падающие на землю. Да и весь орый окружало сияние, видимый барьер тепла на фоне мрака. Доминик лежал далеко от этого тепла, в темной, пустой ночи. Как и домик, за которым он наблюдал. Стрелок посмотрел в прицел, направленный на окна. Бледное сияние просачивалось сквозь опущенные шторы на одном из них. Очевидно, в подвале, где стояла стиральная машина, не выключили на ночь свет. Все остальные окна оставались темными. На шесте во дворе дома горела ртутная лампа, но она придавала домику еще более одинокий вид. В долине было еще только низенькое ранчо и дом на колесах, но оба находились ближе к городу. А домик, за которым он наблюдал, стоял отдельно. Доминик оторвал взгляд от прицела и посмотрел на часы. Скоро пять утра. Он занял свою позицию сразу после полуночи. С тех пор в домике ничего не менялось. До рассвета оставалось два часа, но с его наступлением проблем не будет. Доминик останется невидимым, как и команда из пяти человек, которая, как он знал, расположилась гораздо ближе, всего в сорока ярдах от входной двери.